Глава 5 Вольный город. «Саня! А, Саня!» — лерик снова заорал прямо от нашей стоянки под березками. «Ну блин!» — раздался еще вопль досады. «Вот чего я опять не имется. Что сейчас-то стрясло так, как она себе представляет? Не понимаю». Я тут вовсю занимаюсь сбором улова золотого карпа, она орёт по любому поводу, даже мелкому. Поправляется, что ли? Лерик, Харри орать на всю Ивановскую, потерпи еще пару минут, прорал я в ответ. Уже заканчиваю, добавил я уже чуть тише, укладывая дерн на засыпанную яму. Я решил восстановить берег и скрыть следы своего способа выуживания рыбы от любого случайного человека, появившегося в районе трех озер. Посему, завершив выбрасывать крупную рыбу, я отпустил мелкую, затем завалил яму, ну и вот. Сейчас уложил последний пласт дерна. Получилось замечательно, но и ветками накрыть местечко не помешает, что я и сделал. Провозился совсем немного и горделиво направился к опошащейся у волокуши подруги. Лерик явно чем-то расстроена. Кстати, добыча в этот раз получилась знатной, и у меня теперь три кукана с рыбой. По пяточку на один. Лерка, я бросил добычу на землю. Нам нужны большие листья лопухов, решил я отвлечь ее. Что-то себе нервы растерпала, а не волосы. Давай, соберись уже, моя боевая сестра, Лерик. Какие нафиг листья? Почти вскричала Валерий, всплеснув руками и резко выпрямившись, так как момент моего возвращения на что-то искала в траве. У меня тут денежка пропала, он ехидничит. Лерик едва не всхлипнула. Листья? Листья нужны большие, чтобы рыбу завернуть и переложить ими. Я сделал вид, что инфа из ее уст мим пролетела. Эх, эх вот тут я ее выронил. По-видимому, моя подруга все еще настроена на свою волну и большая та денежка, я вспомнил, что не удосужился познакомиться с монеткой и посмотреть её достоинство. Вот ведь, лерик, ну а рыба-то всяко важнее, я горделиво указал на улов. Подруга слегка улыбнулась, рассматривая сначала меня напыщенного рыболова, а потом перевела взгляд и на золотых карпов, подёргивающих плавниками шевелящих жабрами. их позёртый надутый, Санёк! Пф". Она попыталась съязвить, как обычно, дунув на локон волос, настырно падающий на глаза. «Мадам Франциска тебя в раз раскусила, наверняка!» «А вот поэтому графини меня убалтывал поступить в её школу, а не тебя!» Тут она запнулась. «Эм, Саня, Сань?» «Ну что ещё за знаяк женского рода со скверным характером эгоистичной язвочки?» Я тоже решил её подколоть. «Какая хрен школа, да ещё и стихийная!» Валерий словно очнулась от осна, напрягла скулы и зло зыркнула куда-то вдаль. «Мне что, крыша реально поехала?» «По-моему, это её опять прорвало на старый, на розыгрыш друзей и всё такое прочее». «Стоп!» Я поднял ладони и остановил зарождающийся словесный поток подруги, грозящий перерасти в истерику. Ты и впрямь еще надеешься, что это реконструкторы старины фанаты фольклора? Я махнул рукой и громко выдохнул. Эх, Лерик ты, Лерик, без ты. Прежде чем продолжить, я сделал короткую паузу и проверил крепление мешковины на волокуше. Тут и заметил монетку между складок грубой ткани, но сразу говорить о находке не стал. Удовлетворился надежностью и внимательно глядел местность в поисках обычных лопухов. «Может, мысль продолжишь?» — дернул меня за рукав рубашки Лерка. «А то Али, он сказал, а гоп не собирается». «Давай-давай, чего остановился-то? Ты ругай, отчитывай меня!» — заявила она как-то уж слишком самокритично. «Хм, умственный мазохизм меня не в моде». Я ухмыльнулся, развернулся и положил свои ладони на её щёки. Чуть сжал и придвинул лицо девушки к своему. «Зачем говорить то, что ты и сама знаешь, но от принять никак не желаешь? Твой разум просто сопротивляется». Сменив серьезное выражение на улыбку, я отпустил подругу. Ну вот, нагнувшись, я подобрал денежку и сунул ей в руки. А теперь мы можем делами заняться? Время, наверное, далеко за полдень, нам еще пехом фигачить приличное расстояние. Добавил я уже совсем обыденно. По-моему, верст десять, а может и больше, а у тебя с ногами беда. Ну все, Лерка встрепенулась. Говори, давай, какие листья искать? Она преобразилась в озорную, уверенную девчонку, к которой я привык. Я мысленно обрадовался ее возвращению с хандры. «Лапушьи», — обозначив наводку, я оценил замешательство подруги. «Ну, такие что с репьями. Их заросли репейником у меня в деревне называли». Внёс я пояснение ещё раз огляделся. «Да вон там их заросли». Лирик проследил за моей рукой, указавшей направление, и без дополнительных вопросов отправился рвать нужные листья. Я же озаботился готовкой пары рыбин для перекуса в дороге. Чёрт его знает, как и когда мы в следующий раз огнём разживёмся. А кушать нам хочется, причём я никогда таким зверским аппетитом не страдал. А тут на тебе. Далее все прошло быстро. Работали мы слажно и отправились путь сытый, имеющий трех рыб зажаренных и десяток упакованных в лопухи на волокуши. Там же шматье наше лежит в узле, ну то, который первый был из одежды. Решили идти в более нарядном одеянии на случай неожиданных встреч по пути. Первый холм преодолели бодренько. Лерка, взявшая себя в руки, прекрасно терпела боль в ногах, а подобранная коряга служила ей костылем. Форму уж больно удачная в этой палке. Такая, словно кто-то выстругал медицинский аксессуар и бросил прямо у тропинки. Перекус мы решили устроить на последнем холме, если следовать карте, начертанной сердобольной Дарьей на столешнице. И вот спустя пять с лишним часов пути по пересеченной местности среди деревьев и кустарников мы стоим у подножия последнего холма, сильно поросшего кустарником дикой ежевики. Да и деревья на склоне попадаются. По моим грубым прикидкам вершина его тоже плоская и широкая, Как и у предыдущих, и тоже лесистый не по-детски. Пара-тройка верст в ширину этого природного образования точно есть. А в длину? Хе, и гадать даже не буду. От реки до заката. В итоге мы и с этим подъемом справились, и теперь идем по относительно прямому участку тропинки посреди леса. «Лерик, дай-ка еще раз взглянуть на монетку». Я протянул руку за денежкой, поправив лямку волокуши на плечах. «Пф, чего ты там не рассмотрел-то?» Валерий неохотно протянул мне требуемое. «Рубль как рубль». Вот только герб меня смущает, двуглавый дракон. Она поделилась своим мнением, совпавшим с моим. Вот именно, Лер, я присмотрелся, пытаясь определить год выпуска, ну или чеканки. Как ты думаешь, почему тут год не указан? Озвучил я наболевшее. Может, тут не знаю что бывает девальвация, динаминация или другие финансовые прелести, типа инфляция? Подметила подруга. Ты не подумай, меня это тоже волнует, но не в такой степени, как другой вопросец. Лерик поправил рыбину норовившую выпасть из общей кучи. «Мне очень интересно, это много или нет? Какие тут расценки вообще?» Она замахнула рукой, типа обобщила. «Теперь я точно узнаю восстановившуюся лейка, способную нормально мыслить и расставлять приоритеты». Мы вышли на участок тропинки, примыкающей к небольшой симпатичной полянке. В центре стоят три пушистые березки и радуются солнечному свету, пробивающемуся в прогал между вершинами сосен. Дежавю, блин, как и у озер. «Давай тут остановимся», — предложил я, делая шаг в сторону от тропинки. «Кстати, Лер, хороший вопрос-то задала. Я понятия не имею, сколько это рубль в этом времени. Однако предполагаю, что достаточно много, если историю вспомнить». Я сразу высказал предположение. «Ладно, ты размещайся, я пока веток надеру для наших поп. Ха-ха, чтоб помягче». На мой смех она улыбнулась и зашагала со мной рядом к избранному месту. «Хорошо, что к рынку не потеряли воды, набрали», — Лерик высказался, имея в виду исключительно себя. «А иначе от сушняка страдали бы». «Хвалится, ну как без этого». — Ладно, ладно, моя прозорливая сестра, — подколол я её. — А если серьёзно, то теперь нужно быть внимательнее. — Эм, а что изменилось? — Лерка поинтересовалась, пожав плечами, уже прислоняясь к белому стволу берёзки. — Где-то тут тракт, — пояснил я, снимая лямки и кладя в лакушу. — Дорог такая просёлочная, которая по схеме Дарьи в город приведёт. — Да, Сань, вообще я прекрасно знаю, что такое тракт, — доложила Лерка и занялась золотым карпом, уже зажаренным, разламывая его и укладывая на лопух. — Ну, тогда ок. Оставив подругу, я направился вглубь леса за требуемым материалом, где провозился некоторое время. «Зараза!» – мысленно проорал я, приближаясь к полянке. «Почему ети ее, гвоздь по крышку Мерседеса, все случается тогда, когда я занимаюсь ответственными делами?» Рядом с нашим местечком у берез остановилось транспортное средство в виде оседланной лошади. «А где всадник?» Озадачившись именно этим вопросом, я бросился к лерке, чуть не забыв про пушистые ветки для сооружения комфортного места полноценного отдыха с дремотой. И чем ближе я подбегал к нашему месту, тем сильнее меня одолевали дурные предчувствия. Лирик сидит, склонившись над кем-то. Естественно, что я еще сильнее ускорился в беге, а когда остановился, то тогда я оценил весь трагизм происходящего. Подруга уже активно оказывает помощь мужику средних лет, одетому в солидный костюм старомодной стилистики. Шляпа его валяется рядом, слетев с головы вместе с париком, как у Франциски и Такие носили в древности аристократы, то ли следуя моде, то ли еще по какой причине, типа подчеркивания высокого статуса. У нас иногда судьи носят такие во время суперважных процессов. Или не у нас, но я однозначно где-то такие видел. Вероятно, мужик грохнулся с лошади чуть ли не в руки к моей подруге. Лерик уже стянула плащ лежащего в беспамятстве человека и примеривался ухватиться поудобнее для избавления его от пиджака. На руках у нее я вижу кровь, от чего настроение мое становится все хуже и хуже. «Вляпались мы, короче. Как пить дать, вляпались». «Вопросов много я задавать не стану, но есть один важный». Я присел на колени рядом. «Успел он что-нибудь сказать?» Сам же я прикинул происхождение раны на плече явно знатного всадника. Сложно угадать, но как по мне, то так наверняка выглядит огнестрельное ранение. Или пулевое. Не знаю правильного медицинского термина. «А, Лер, я попытался проявить настойчивость». Погодите с вопросами», — нервно рявкнула подруга. Бедолаги, кровь остановить надо сначала». Я прислушался к её настроению отметил лишь то, что Валерий сильно нервничает. И больше ничего. Нет какого-то там испуга, тем более паники. «Делай», — согласился я, — «что от меня требуется помимо молчания». «Просто не мешай мне пока», — предупредила Валерий уже более спокойно. «И это, Сань, воды в крынки подай». Их, она вздохнула. «Кипячёный лучше бы, да где её сейчас взять-то без огня-то?» Я мигом. Я немедленно приступил исполнять её распоряжение. А когда отыскал в вещах и подал емкость, то обнаружил, что Лерка уже справился с пиджаком и рубашкой. Теперь рану видно прекрасно, и она точно не наживая. хр р Валерия резким движением оторвала полосу ткани снизу от сарафана, того, что уже достала из узла с одеждой. хрр И оторвала сразу вторую и третью полосу подлиннее. Первую она порвала на две и лихо свернула из нее два тампона. Взяв у меня рынку Лерик тщательно промыла водой края раны и достала ополовиненный пузыречек с эликсиром, подаренным Дар — У тебя вроде кончилось всё, — подметил я, не скрывая удивление. — Да, Сань, ну ты-то меня достаточно хорошо знаешь и должен был догадаться, что я приберегла чуток на случай нестерпимой боли в суставах, — пояснила подруга и пролила немного магического снадобья на рану бедолаги. Следом Лерик приложил к ней чистый тампон. — Вот тут придерживай, Сань. Она показала, где именно требуется моё участие. — А я повязку буду накладывать, — подруга пояснила мне и так очевидно. так будет правильно. Подал я голос после того, как поперхнулся. «А, Лер?» Она мельком оценила мои усилия в полевой, пардон, в лесной медицине. «Да, да, прижми посильнее, следи, чтобы на бок не съехало, а я под лопаткой повязку пропущу», — уточнила Валерия и протиснул импровизированный бинт под раненым. Я обратил внимание на то, что Лерик делает перевязку столь привычно, как будто только этим и занималась до поступления в универ. Ну или ей очень часто приходилось так делать. Перевязывать людей в полевых условиях. «Ну и девка». Столько нового не ней узнал, и всего-то за пару дней. В две пары рук мы справились быстро, и настало время выдохнуть с облегчением, так сказать. А если сказать еще проще, то нам удалось лишь немного перевести дух. Сидим, смотрим на человека, а думы о трагическом происшествии, приключившимся с ним, просто фонтанами бьют. А еще нас посещают мысли сугубо паникерские. Например, о том, что в этом мире вдвоем по лесам не бродят. «Жесть, короче», — выразился я за нас обоих, отодвинулся от гримыки. «Лерик, сколько его не гипнотизируя подробности один хрен-кот наплакал. Тем более, что он ничего не сказал тебе, когда падал без памяти». Я прислонился спиной к березке и вытянул ноги, гудящие от проделанного пути, от триозерного дола. «Согласно с тобой, но вопросы сами рождаются и отнюдь не праздные», подметила подруга и последовала моему примеру, не переставая внимательно изучать раненого. Одетого, кстати, весьма недурно. По состоянию костюма легко угадывается его дороговизна. Даже петельки под бесчисленное количество пуговиц на удлиненном пиджаке обметаны позолоченными нитками, на воротнике золочёная вышивка и на плечах, как и на манжетах рукавов рубахи. Как думаешь, Сань? – продолжил Валерий задумчиво. Кто она? Он глянь какой размер узелочек с визельком!» Она кивнула на пояс раненого. У графини тоже нечто такое было, если помнишь, но это побольше будет. Э, она закатила глаза, вспоминая детали предыдущего общения с аборигенами. Разик это к два, это если грубо. Не обратил внимания на местный гаджет, предназначенный для хранения денег. Действительно, не маленький. А знаешь, какая первая мысль у меня возникает? Решил я поделиться итогом своих первых впечатлений. Хе-хе. Да и сама догадываюсь. Вздохнула подруга и в полголоса опасливо посмотрела в сторону тропинки, словно проверяла наличие посторонних. Уверена, что мысль твоя такая же, как и у меня. Я на такое заявление среагировал предсказуемо, отразив мимикой свой интерес к ее версии. Поделись. Отвлек я Лерика от мониторинга окружения. «Лер, хорэ сверлить лес глазами. Да нет там никого», — добавил я, возвращая девчонку к начатому разговору. «Ну вот его точно не ограбить вы желали», — озвучила она догадку, совпавшую с моей. «Согласен, есть такая рабочая версия у меня», — кивнул я и мотнул головой в сторону коня. «Вон, посмотри, вон там у седла», — указал я на седельные сумки чехлы. «Там как минимум два дольнозарядных пистолета имеются», — я уточнил ей, на что обратить внимание. «Он их даже вытащить не успел». «А что это значит?» Что? А значит, это то, что, вернее всего, по нему били из засады, а потом ранину не преследовали с целью обчистить. Да, загвоздочка. Ведь они почему-то не проверили результат стрельбы. Ну да, согласилась подруга. Типа уверенность поимели, что на сработали. Или кто-то один сработал. А может и не был нужды на глушняк его определять, и тяжелого ранения вполне себе достаточно. Вновь показал наличие хорошей логики подруга. Но может и так получится, что мы занимаемся гаданием и тыканем в небо пальцем. «И так, может быть?» — я сорвал травинку и сунул ее в рот, спасаясь от нервов. «Пикник под березками отменяется, по-моему, жаль», — добавил я и резко встал. «Руки обмой от крови, пока вода осталась. У тебя есть предложение по нашим дальнейшим действиям?» «В город его надо доставить», — сухо пробормотала лирик, словно слух думает. «Если верить тому, что мы знаем о местных реалиях, то там точно есть какая-нибудь тетя Мотя с кучей магических причиндалов. Вытащить дяденьку с того света». Я сделал пару шагов к волокуше и начал выгружать наши скудные пожитки. «И тебе не беспокоит то, что может за этим последовать?» Продолжил я вопросом с намёком. «А что там может такого последовать?» Изумилась Валерия и пролила себе на ладонь воду из крытки. «Ой, Сань, полей мне на руки, а то неудобно самой», — попросила она. Я вернулся к ней и приступил к интеллектуальной работе в качестве лейки, всё ещё ожидая от подруги нормального хода мыслей по теме доставки болезнного в город. Но она промолчала, сама ожидает меня пояснения». «Ну хорошо», — продолжил я, дождавшись, когда руки Лерик обретут чистоту. «Вот что, по-твоему, наша полиция считает первой рабочей версией в таких случаях?» «Правильно. Кто обнаружил, тот и виновен, ну или под подозрением, согласна?» Подругу ухмыльнулась краешками губ, поняв, куда я клоню и природу моего беспокойства. «Оправданного, кстати». «Угу», — она односложно подтвердила солидарность со мной. «Есть риски, я не спорю, Сань. Но мы ведь справимся с этим? Отболтаемся, а?» «И откуда у нее такое человеколюбие появилось?» Была же Риана эгоисткой в универе. Или людям свойственно меняться. А может, она все время носила маску стервочки в качестве счета от идиотов и нежелательных знакомств. Кто их поймет, этих девушек? Ох-ох-ох, я вздохнул и взял вязанку пушистых веток. Сейчас волокушу обустрою для транспортировки болезного. Кстати, ты верхом на лошадку умеешь скакать? Задал я ей вопрос приличия ради, не надеясь на положительный результат ответа. Конь чего-то встряхнул гривы и покосился на лирика, чему я не придал особого значения. Однако промелькнула у меня мысль на задворках сознания о том, что коняга не имеет никакого желания находиться рядом с нами, не говоря уже о верховой езде. Странное ощущение. Сам же я и правда крепко задумался на правовую тему здешнего мироустройства, но оказался не в силах последовать своему предчувствию надвигающейся темноты призрачного будущего. А оно, предчувствие это, просто орало о необходимости оставить этого дяденьку тут и делать ноги, причем поскорее. Попадание в очередную задницу показалось мне неизбежным. «Погоди-ка», — я остановил подругу, открывшую рот для ответа. «Лерик, а где черт ее Дериды, да ядрена мать-комарика, где спрашивается жареная матью рыба?» — выразился я витиевато, стараясь обойти более прямолинейное выражение своего возмущения. «А, Лер?» Валерий захлопала ресницами, олицетворив высочайшую степень охреневания поставленным вопросом. Она уставилась на меня с таким красноречивым выражением, что я сразу осознал ее неведение о пропаже. «Моя подруга точно ее не ела, как и я». Вместо должных возгласов отрицания ответного наезда она поднялась с места и оглядела поляну более сосредоточенно. В этот раз и я присоединился к ней, разделив интерес к уютному местечку недалеко от тропки. Прошлись по округе и встали, как вкопанные. «Вот блин, ну вот почему, а? Ну почему, спрашивается громко, я сразу этого не сделал?» Высказал я первую мысль вслух. «Сань!» Лерик указал дрожащей рукой на стволы берез, на те самые стороны, что мы не видели, когда выходили на поляну. «Только не говори, что это то самое, о чём я подумала. Мы ведь историю знаем, фильмы смотрели, книжки читали», добавила она с потухшим взглядом и чуть осипшим голосом. «Выскажи своё мнение, что это всё значит для нас и чего ждать-то?» И я тоже разделяю её состояние и не без должного основания. Шандинс подкрался незаметно. На двух стволах вырезаны лики страшнейших идолов, сейчас плачущих кровавыми слезами. Под этими ликами, прямо на временем бересте, некогда белоснежные вырезаны фрагменты текста на незнакомом языке. Буквы сложные засечек и представляют собой череду значков, состоящих из палочек одинаковой длины. «Да, Лерик, ты, главное, не волнуйся», — высказал я хорохорись и напуская на себя облик бесстрашного пацана. «Мы максимум принесли жертвоприношение, а минимум, эээ, -э, задобрили дух или какое-нибудь божество умаслили подаянием». Мы всего-то навсего испачкали ствол кровью мужика, рыбу, жареную у корней, оставили, оно ее сожрало. Да и все вроде. Говоря это, я успокаивал в первую очередь, скорее, себя, а не подругу. Не парься, но валить нужно от этого места подальше. И скоренько, — добавил я, увлекая за локоть Лерика и косясь на жуткие выражения «не пойми кого», почему-то с закрытыми глазами и стекающих кровавыми слезами. Пойдем, на лошадке покатаешься, да и дяденьку спасать продолжим. Если честно, то у меня мурашки побежали вверх и вниз по спине. Помимо цвета этих слез, еще и береста начала дымиться под ними. Такое себе счастье выходит чересчур сомнительно от наблюдения за этим действом. «Хорошо, что у нас рыба с собой была», — с ноткой черного юмора подметила Валерия. «Вот нет у меня стойкого сомнения в том, что, не будь ее, оно бы не сожрало этого мужика», — добавила подруга, постоянно оглядываясь на деревья. «Хоть он и не жареный», — подметила Валерия отрешенно. сырую рыбу она же не тронула?» Я невольно представил себе такую картинку в самых мрачных красках. «Березки, пожирающие сырых или жареных мужиков». брр, Гадость какая!» «Вот реал, Лер, совсем не смешно», — буркнул я. «А на лошадях? Пф, я вроде как даже умею». Не обращая внимания на мою реплику, она сменила тему. «Я несколько уроков успела взять, да и тебя еще в конный клуб подтянуть хотела, но не успела, как сам видишь». «Мне ее меланхолия совсем не понравилась, но я не стал заострять на этом внимании, а лишь ускорился в подготовке к нашей отправке». Озадачился я тем, что же мы сотворили своими неосознанными действиями жертвоприношением. Ведь спросить не у кого. А если спросить, то новых проблем огребем, с вероятностью 100%. Подгоняемый беспокойством, именно беспокойством, а не страхом, я быстренько определился, каким образом мы отправимся далее. Для воплощения в жизнь нехитрого плана длины веревки оказалось достаточно. Прям в аккурат, чтобы закрепить волокушу за передний выступ на седле. Без понятия, как он называется, правильно, да и неправильно название не знаю. А сам результат меня не разочаровал, даже порадовал, и я надеюсь, что подозрительный животный, что постоянно косится на нас с лериком, тоже не против своеобразного прицепа. Получилось именно так, что коню транспорт не мешает, и биться об него задними ногами лошадь не будет при ходьбе. «Ну ты славненько», — подвел я итог, отступая на шаг, и любуюсь инженерным воплощением задуманного. А то соседство с идолами реально всех напрягает. Даже животные на нерве. Я охарактеризовал периодически проскакивающую дрожь по спине и ребрам лошадки. «Лекс!» — Лерка тронула меня за плечо. «Саня!» Тш — она приложила палец к моим губам, когда я повернулся к ней. Голос подруги изменился, как и мимика. К тому же она назвала меня тем редким именем, который использовал в очень особых случаях. «Чего?» — среагировал я ответил ей шепотом. «Тебе не кажется, что нас теперь постоянно кто-то смотрит?» — прошептала она мне вопрос в самое ухо и начала озираться по сторонам с бессинятами в глазах. От такого заявления меня прострелило на подозрительность, тем более, что я доверяю ощущениям и своим и Леркиным, особенно после того, как мы тут очутились. В этом мире, если говорить конкретнее. Однако после очередного скрупулезного осмотра полянки и особенно кустов на ее окраине ничего я не увидел. И следов присутствия посторонних не нашел. Хотя, если честно признаться, следопыт из меня еще тот. Грузимся и уматываем отсюда, подал я команду себе и подруге. «Давно пора», — обрадовался Валерий помогла мне разместить гримычную на волокуше. Обменявшись такими вот короткими фразами, мы приступили к завершающему этапу сбора в дорогу. Узлы мы разделили на два и, связав их вместе, перекинули через лошадь в районе шеи. Лирик залезла в седло со второй попытки. При первом подходе лошадка резко отстранилась от нее, и моя новоиспеченная наездница чуть не брякнулась. Но все обошлось, и мы наконец-то тронулись в путь. Я иду первый, за мной едет Лерка на коне, а Волокуша с райным бедолагой замыкает шествие. Торопиться нельзя, так как есть риск не довести Гремыку. Посему движемся мы неспешным шагом, который все одно получается быстрее, чем с Лерка Леркой, пешком. Идем молча, размышляем о своем. Но это я за подругу так думаю, ибо свои мысли я все прогоняю. Так мы вышли к краю Платона Холме, до которого, как оказалось, оставалось пройти совсем чуть-чуть. А выйдя, мы невольно замерли перед открывшимся видом на город, раскинувшийся на холмах. Ландшафт добавил колорита, но не это нас поразило громадный размер и разнообразие архитектуры Вольного Града, бросающийся в глаза даже с нашего местоположения. Ведь до него не менее пары верст еще топать. Есть от чего ахнуть и затаить дыхание, несмотря на приближающийся вечер. Такое ощущение создается, что люди взяли и перемешали творение всех известных градостроителей, включая архитектурные решения предпочтений предпочтения европейских и восточных стран. Потом поделили все на районы, разбавили дворцами, парками и укрепили несколькими крепостными сооружениями. Видимы гордые замки. Парочка из них имеет свой персональный акрополь, прям как в Риме. За их стенами, грозно ощетинившись зубцами и пугающими бойницами, находятся красивые, одновременно неприступные крепостные сооружения. «Сань, как думаешь, кто там проживает?» задумчиво пробормотала Валерий, имея в виду именно замковые строения с акрополями. Эх, я вздохнул. Да кто его знает? Я состряпал тон философа. Может, они к город администрации отнесены, или как тут правильно, главный аппарат управления городом называют. Чего гадать-то? Улицы с нашего места видны не так хорошо. Однако можно оценить этапы роста города по фрагментам старых стен. Их легко приметить. Эти несколько шелонов разобранных стены построек фортификационных сооружений. Для чего их разбирали, интересно. Дефицит в тесном камне испытывали, наверное. Последнее, самое свежее оборонительное укрепление находится уже внутри растущего города. Несколько замков и усадьб ведеются далеко за пределами города. Их выдают высокие шпили на главных зданиях, сейчас наполовину скрытые в туманной дымке наступающего вечера. Кроме того, сам город пересекает и делит на две части извилистая речушка. Ее русло в паре мест расширяется образует озера. Вот только течет она мимо большой реки и в противоположную сторону, да и не впадает в нее из-за протяженной возвышенностью у берегов. На одном из озер есть полуостров с небольшой красивой усадьбой, а на втором я вижу большой остров с бастионом. Ну и мосты из камня соединяют берега во многих местах, как же без них. Я попытался вспомнить географию, определиться с местом, но тщетно. Не хватает мне памяти для более точного определения, чем не имею понятия, предполагать не вправе. «Но что-то это всё мне определённо напоминает». «Да ладно. Ну, буду я знать, а дальше что? Легче от этого нам не станет. Нужно как-то жить, начать, а уж потом разбираться с аналогией в географии двух миров». «Круто!» — протянула Лерка, нарушив наше нескрываемое любование. «И что ж за мир-то такой? Мне даже не верится, что с нами по-русски разговаривали. Дарья, Трешнев там, ну и Франциска», — добавила он с восхищением в интонации. «А может и такое быть, что мы с тобой просто понимаем их, а на самом деле тут какой-нибудь эльфийский язык в моде, и на нем все разговаривают?» «Не городи ерунды», — отмахнулся я, сдерживая свою реакцию на ее смелые версии. «Какой нафиг эльфийский? Ты еще трольчачий притяни. Просто история немного кривая и поэтому от нашей отличается. Да и где ты в истории нашего мира магию встречал, да еще и в трости запакованную? Очнись уже от грез и вернись в реальность. Сказочки тут не будет, а тем более сказочной жизни». «Грызь будем камни этой жизни и строить из откушенных кусочков свою». «Пфу!» — Лерик привычно дунул на локон. «Даже помечтать уже нельзя». Я обернулся и оценил ее романтичное настроение, выраженное блеском глаз и загадочной улыбкой. «Ноль реакции на мои слова, а жаль». Эм, попрошу громкой настойчиво. Лерик, давай уже соберись и будь посерьезней». Я попытался еще разок приземлить ее. «Про напоминать нужно?» А про того мужика раненого, я на в сторону в лакуше заставив и подруга рефлекторно обернуться. И про то, как две мирные группы всадников чуть не сцепились друг с другом насмерть. «Мы даже не имеем понятия о том, что тут происходит вообще и как все устроено», завершил я эмоционально, рискуя сорваться на крик. «Ну все, все», — она подняла руки в жесте сдающегося на милость. «С чего начнем грызть камни жизни?» Лерка не удержалась и съязвила, склонив голову на и чуть язык не показав. Я вдруг успокоился. Ну правда, к чему мне срываться орать на девчонку? Коню, кстати, скорая перспектива возвращения в город определенно понравилась, и он забил копытом в предвкушении. Однако мои планы явно не совпадают с его желанием быстрее и непременно галопом домчаться до родных пенатов. Лерик. Я потеребил макушку, сняв шляпу, свернутую треуголкой, и решаясь на озвучивание дальнейшего плана действий. Теперь мы разделимся. Видишь, внизу тракт проходит, тот самый наверняка, о котором Дарья говорила. Подруга прищурилась, напрягая зрение, и прогал между сосен, где виднеется участок насыпной дороги. Обычная грунтовка из белого щебня, разве что назначение у нее громкое, как и название. Главный тракт. «Намекаешь на наше разделение, Сань?» Подруга кивнула своим мыслям. «Может, все-таки нет острой нужды в этом, а? Войдем в город, сдадим бедолагу в больничку, займемся поиском ночлега», Перечислила она очевидные действия с надеждой в голосе. Я снова обернулся на девушку и смутился от ее жалобного выражения столь непривычного для меня. Ведь обычно она вела себя почти как стервочка, гордая и неприступная. Такая вот все, своенравная. Эх, я глубоко вздохнул, изображая досаду. Как ни печально, ну да. Мы же с тобой обсуждали возможное развитие ситуации, добавил я. Рисковать сразу обоим нет никакого желания. И выходить на тракт нужно раздельно. Попутчики, все такое, сам понимаешь, лишние свидетели, способные нас вместе связать. Лирк потупил, стеребя в руках вожжи или повод лошадки, явно расстраиваясь. «Да ладно тебе, Лер, ну прогуляешься немного одна, это даже на руку нам». Я продолжил успокаивающим тоном. «Давай, красавица, спешивайся м промычала подруга, скривив губы. «Ладно». Она приняла решение, согласившись, и спешилась. Тут Валерий попыталась потрепать по загривку коня, прежде чем снять узлы с одежды и рыбы. Но конь схрапнул и задрал голову, как бы отстраняясь от неё. «Да уж. И это против моей компании», — подвела она итог и сняла наши пожитки. «Я так понимаю, что ты быстрее в городе окажешься?» «Всяк быстрее тебя, хромоножки!» – улыбаясь, утвердил я, заодно надевая свой головной убор. Валерий перекинул узлы через плечо и подвигался, проверяя удобство ноши. «И как мы найдем друг друга в городе?» – подруга задала правильный вопрос, над которым я еще не успел подумать. Озадачившись проблемой, я посмотрел на город в поиске примечательного места. Самым бросающимся в глаза, естественно, казались озера на речушке, как и остатки крепостных стен. Однако вторых объектов, привлекших внимание гораздо больше – Поэтому я остановился на озерце с полуостровом и симпатичной усадьбой, с парком окруженным окружённым невысокой стеной. Четыре шпиля по углам главного дворца всяко хорошо видно, не потеряемся. Вон там, у того перешейка, ведущего на полуостров, Лерик, там мы встречаемся. Я указал рукой избранное место. Уж его-то отыскать труда не составит. Ты согласна со мной? Уточнил я, обернувшись на сосредоточенную подругу. Лерка молча кивнул и подвела ко мне лошадку. сунула мне в руки повод, Опять же, молча, затем еще раз прикинул направление, решительно зашагал вперед, гордо подняв голову. Я пожал плечами, оценив ее перемену, связанную с возвращением бойцового характера, и улыбнулся своим мыслям. Два дня с лишним понадобилось моей даме на адаптацию к новым реалиям. Отогнав посторонние мысли, я пошел следом, а поравнявшись с подругой, проводил ее до самой дороги, зовущейся Трактом. Здесь я решительно обогнал лерик и зашагал заметно быстрее, начав думать над историей находки охотке раненого человека. Да, собственно, вот какого ляду я свой мозг насилую. Расскажу, как есть. Разве что я уберу подругу из своей компании. Ну и точка. На этом решено. Вечер все больше вытесняет день. Солнце уже скрылось за вершиной далекого холма, погрузив некоторые районы города в сумрак. Однако светило еще не зашло за линию горизонта окончательно и посему играет своим светом и цветом с ландшафтом местности. Участки леса на возвышенности купаются в желтом свете, как одинокий замок на вершине холма. Контраст столь удивительный, что я остановился, чтобы вдоволь насладиться невиданным зрелищем. Основное количество улиц Вольного Града уже освещают редкие фонари и свет из окон домов, а на городских холмах все еще властвует солнце. Очнувшись от созерцания, я продолжил путь, ведя за собой лошадку и периодически оборачиваясь на раненого. Вот и пригород. Он встретил меня высокими плетеными заборами одноэтажных домиков. Одни побогаче и выглядят ухоженными заботливыми хозяевами. Другие не могут похвастаться достатком и процветанием, поэтому в тыне я наблюдаю прорехи, требующие немедленного вмешательства рук мастера. Есть и вовсе заброшенные, что слегка удивило. Город же расти должен, исходя из того натюрморта, что мы видели с подругой с вершины плато. Странно. «М-м-м-м!» меня отвлекло мычание сзади. «Щелк!» — раздался хлопок кнута пастуха, заставивший меня вздрогнуть и уступить дорогу коровам. «Куда? Зараза треклятая! Пущу на мясо!» прорал дядя с кнутом. «Ну-ка! Общее стадо!» Он еще раз хлопнул кнутом, прежде чем отвести рогатый скотине пинок. Корова отпрянула от тыны, через который торчали аппетитные ветки чего-то фруктового, явно вкусного для нее. Боднула воздух, дрыгнула ногой и нехотя вернулась, влившись в общую массу животных. Стадо свернуло в следующий переулок, что меня порадовало, так как оставшиеся корове лепешки представляли реальную угрозу вляпаться и плохо пахнуть я все еще иду по щебню главного тракта, отличающемуся покрытием от всех остальных примыкающих дорог, переулков и более широких второстепенных улочек пригорода. Из-за моего неспешного движения, исключающего тряску пострадавшего волокуши, на пригород пришлось потратить минут тридцать. Причем прохожие горожан не проявили никакого интереса к раненому. Мне показалось, что это для них обычное дело. Ну, везет кто-то человек, и что? Да пусть себе везет. «Филимон! Степан!» — женский крик из затына заставил меня обернуться — «Бегом до дому! Я два раза повторять не стану, чай вам не мама! В раз коромыслом отхожу!» Прозвучала реальная угроза от молодой колоритной дамы в платочке. Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Но ненадолго. Женщина снова зыркнула на ребятню, а дождавшись их забега к калитке, исчезла. Миновав очередной перекресток, я вышел на прямой участок дороги, проходящей под аркой. Простая каменная арка с пустым флагштоком посередине охраняется тремя скучающими вояками. Одеты они в галифе, сильно зауженные обтягивающие голени, которые еще в гетро облачены, со множеством пуговичек. Мундир с блестящими позолотой полосками и двумя рядами пуговиц расстегнут у всех до живота. Портупеи и ремни ослаблены, головные уборы сняты. Длинные мушкеты стоят рядом, образуя пирамиду. А из холодного оружия я наблюдаю широкие ножны палаши или сабель, названия которых попросту не знаю. В противоположность оружию, виденному ранее, у этих солдат оно со скромными в отделке гардами. Пистолетов нет. Подойдя ближе, я остановился, следуя жесту одного из них, по-видимому, старшего. Причем он просто поднял руку с раскрытой ладонью, на меня даже не глядя. Уж больно увлечены все вскрытием игрового атрибута, под которым лежат игральные кости. «Твое слово, Пантелеймон», — сказал он молодому бойцу и замер в ожидании ответа. «Дык, знал и меньше», — пожал плечами игрок. Старший убрал некое подобие деревянного стакана, открыв кости, и все рассмеялись, щелкая парня по лбу. «Немудренная игра, на мой взгляд». «А вы, барин, чего встали-то?» — это уже ко мне обращение прозвучало. «Копейка за проход, как и всегда», — добавил он и, наконец, обратил на меня более пристальное внимание. Служивый вскинул бровь, поднялся обошел меня с конем и волокушей по кругу. Остановился, сложил руки на груди, подумал немного и подпер ладонью подбородок. «Так вон оно чего!» — проговорил он, не меняя позы. «Господин чего ожидает? Болезного-то скорее же надо доставлять». Он протянул руку за оплатой, а другой солдат достал большую тетрадь для фиксации подати. Я ничего более подходящего не придумал, кроме как взять деньги у своего гремыки на волокуши. Подошёл к нему, сопровождаемый строгим охранником городской арки в поле, а когда наклонился, то почувствовал сильную ладонь на плече. Это чего? Медальон с городской печатью, чё ли?» Он присмотрелся к кулону на шее болезного. «Почему сразу не обсказали-то, что к городской управе отношение?» Старший сборщик платы за вход убрал руку и махнул в сторону города. «Давайте, проезжайте, ваша милость», — добавил он учтиво. пометь там, в Талмуде, как и полагается», — прикрикнул он на молодого. «Ну ты знаешь, я не зря грамоте обученный». Этот пантилимон посмотрел на меня с завистью, заставив смутиться и гадать над таким странным преображением. Может, он подумал, что я служу в этом заведении, крутые медальон раздающим? «А вы, ваша милость, уж обскажите тому, собя, что препятствий прохода мы не сотворили», — попросил старший глядя на меня заискивающе. «Да». От неожиданности я заикнулся и скорёхонько взялся за повод лошадки. Непременно расскажу, что пропустили быстро с почтением, как и положено. Пообещал я, уже проходя арочную постройку над дорогой. Осталось пройти небольшой участок, пролегающий по пустырю перед первыми многоэтажными постройками самого города. Ну, конечно же, предел в высоте домов всё-таки есть, но я пока не знаю его. Там дальше и посмотрим.